«Если я буду часто ее видеть, совсем опущусь». «А что будет с Андреем?» Пройдя на кухню и включив чайник, Маша остановилась у окна и задумалась, глядя, как в доме напротив загораются огни. С утра она забыла прикрыть форточку. За день кухня выстала. В ней было так же сыро и холодно, как на улице. От этого девушка особенно остро Ощущала наступившееся родство. Маша подумала, что сейчас, когда она наконец осталась в одиночестве, можно вслазь поплакать. Но слезы чего-то не шли. «Всегда так», — сказала она о себе, запирая форточку и задергивая штору. «Все возможности приходят ко мне слишком поздно. Когда я хотела пойти учиться на декоратора, Надо было зарабатывать деньги, помогать маме растить Андрея. Как будто меня уже не надо было растить, хотя я всего на три года старше. Он пошел учиться вместо меня в художественное училище, а я делала на продажу кукол, бесконечных кукол, которыми он меня сегодня попрекнул. Потом он начал работать в театре, и я могла бы поступить учиться, но В этом не было смысла. В руках уже ремесло, которым можно кормиться всю жизнь. Круг клиентов, определенная репутация, даже, можно сказать, имя. Мария Баскакова. Призер каких-то там конкурсов и выставок. Четыре года назад, когда я хотела выйти замуж, мама сказала, что я слишком молода. На самом деле все упиралось опять же в деньги и в то, кто ей будет помогать с Андреем. Он ведь еще ничего не зарабатывал. Было ясно, что если я уйду из семьи, моих заработков тут уже не увидят. Я все понимала, но не стала спорить. Предложила Паше просто встречаться. И мы встречались, пока он не женился на другой девушке, которая не была слишком молода и умела думать о себе. Теперь. Меня некому остановить, но мне уже не за кого выходить замуж. Может быть, я и влюбиться уже никогда не смогу. Маша, наливая чаю, и снова остановилась у окна. Она немного согрелась, и несмотря на грустные мысли, успокоилась. Сумерки всегда настраивали ее на философский лад, и она начинала... Легче относиться к дневным обидам и огорчениям, в отличие от брата, который напротив, терпеть не мог темное время суток. Ее не пугала даже тишина в опустевшей квартире, которую не могли замаскировать ни шум машин во дворе, ни звуки лифта за стеной, ни музыку у соседей сверху. Я думала, будет тяжело остаться одной. Да нет? Наверное, я. На самом деле давно живу одна. Просто теперь это стало более явно, что ли. Все еще глядя в окно, она протянула руку, чтобы поставить на стол опустевшую чашку, но внезапно застыла. Девушка услышала звук, от которого у нее заледенел затылок, и коротко остриженные волосы на нем. В стопор как щетина на щетке. Подобной физической реакции от страха она никогда прежде не испытывала и не мудрено. За спиной у Маши, не далее, как на расстоянии шага, от нее кто-то негромко, но явственно откашлялся. Глава вторая. Не заперла дверь, пронеслось у нее в голове, она затылком ощущала постороннее присутствие и даже мысли, не допускала, что кашель ей послышался. У нас первый этаж, конечно, он уже стоял в подъезде, когда я вошла и стала лазиться с ключами. Какая дура, Господи, какая дура, думала только о браслете, вот так и убивают. Больше всего ее ужасало молчание стоявшего за спиной человека. Если бы он заговорил и потребовал деньги, она бы даже обрадовалась. Но тот молчал, и это заставляло предполагать нечто худшее, чем простой грабеж.